Трудное житие. Пьер и Мари жили бы вполне счастливы, если бы в горячий бой с природой, какой они вели на поле битвы их жалкого старая, могли вложить все свои силы. Увы, им приходится вступать в бои другого рода и терпеть в них поражения. За пятьсот франков в месяц Пьер читает в институте пятидесять курсов, сто двадцать семи лекций. И сверх того руководит практическими занятиями студентов. Помимо этой утомительной педагогической работы, он занимается научными исследованиями. Пока у Чаттытери не было детей, 500 франков хватало на домашние расходы. Но после рождения Ирен, наём служанки и кормилицы сильно отразился на бюджете. Пьер и Мари предпринимают поход за новыми денежными средствами. трудно тебе представить что-нибудь более прикорбное чем те неудачные и неудачные попытки какие делали два крупных учёных, теряя добыт не хватавшая им 2-3000 в год. Дело было не в том, чтобы просто получить какой-нибудь незначительный доход, и покрыть этим дефицит. Как мы уже знаем, Пьер Кюри видел в научных исследованиях не преодолимую потребность в ежи жизни, работать в лаборатории, пусть хоть втирает брать не настоящий было для Пьера более необходимо, чем есть или в П. Но его ту же одна работа в институте поглощала большую часть времени. Нельзя было брать на себя новый нагруз. Она, наоборот, требовала уменьшить уже существующую обидённую работу. Как тут бы? Выход от положения мог бы быть простым, совсем простым. Если Пьер назначен бы профессором в Сорбонне, А сделанные им работы совершенно очевидно давали ему право на это место. Он получил бы десять тысяч франков в год, читал меньше лекций, чем в институте, а его знания обогащили бы студентов и подняли престиж университета. А если бы эта профессура была дополнена лабораторией, Пьеру было бы нечего простить упроведение. У него лишь два желания: профессорская кафедра. для обеспечения своей семейной жизни и для образования молодых физиков. За тем лаборатории, оснащенные электрическим и техническим оборудованием, местами для нескольких ассистентов, сравнительно теплая зимой. Безумные требования. Профессорскую кафедру Пьер получит лишь в 1904 году, когда о нем заговорит весь мир. Лабораторию же он так и не получит до конца жизни. Больших людей смертность настигает раньше, чем их успевают признать влахи. Пьер рождённый, чтобы раскрывать таинственные явления природы, чтобы бороться с противостоящей ему материей, оказывается воплощённой не в уродливости, когда надо добиться какого-нибудь места. Первый минут. Он талант, а в условиях личной конкуренции это вызывает тайную, непремиримую враждебность. Он не ведал об области интриг, всяких комбинаций. Там и бесспорные его заслуги бесполезны. Он не умеет пускать их в ход. Всегда готовый пошиваться перед своими друзьями и даже перед своими соперниками, Кэри принадлежал к разряду так называемых кандидатов-неудачников, скажет впоследствии Анри Панкэр. Но при нашей демократии таких кандидатов очень много. В 50-е и в 90-х годах открылась кафедра физической химии в Сорбонне. Пьер Кюри решает когда-то говорить о предоставлении этой кафедры ему. По справедливости такое назначение напрашивалось само собой. Но Пьер не окончил нормальной школы. Не окончил политехнического института. А, следовательно, у него не было той крепкой опоры, какое дают эти учреждения бывшему своим ученикам. Кроме того, некоторые дотошные профессора утверждают, что его работы, опубликованные за последние 15 лет, не точны, относятся к критической сине. Кандидатура Пьера отклонена. Мы потерпели поражение, пишет Пьер Кэри, один из его сторонников, профессор Фридрик И мне ничего не оставалось, быть, как только сожалеть о том, что мы уговорили вас выставить за вашу кандидатуру, не имевший успеха. Если бы само утверждение её не проходило гораздо благоприятнее для вас, чем голосование. Но несмотря на старания Липмана, Бутти, Пелле и мои, несмотря на похвалы вам даже со стороны противников, несмотря на ваши прекрасные работы, то можно было выдвинуть против кандидата, окончившего École normale и придветова отношения математиков. Конечно, благожелательное офуждение кандидатуры Пьера является удовлетворением, но платоническим. Проходят месяцы, а ни одно интересного места не освобождается. И супруги Тюриф и тело учёный большой работы по исследованию Раби Предпочитают жить перебиваясь, вместо того, чтобы терять время, ожидая в приемных. Однако же и это надо подчеркнуть, они не унывают и не жалуются на судьбу. В конце концов, 500 франков – это еще не бедный. Жизни наваляивается плоховато. Мари, Йозефу Склядовскому, 19 марта 1899 года. Нам приходится быть очень осмотрительными, так как жалованиям уже не вполне хватает на жизнь. Но до этих пор ежегодно у нас бывали кое-какие неожиданные прирыбки, так что дикцета пока нет. Впрочем, надеюсь, что муж или я получим в кварие место с определённой оплатой. Тогда мы сможем не только сводить концы с концами, но даже скопить немного денег для обеспечения будущего нашего ребёнка. Но раньше, чем искать тебе место, Я хочу защитить докторскую диссертацию. В настоящее время у нас столько работы с нашими новыми металлами, что я не в состоянии писать докторскую диссертацию. Хотя, правда, она должна основываться как раз на этих работах, но требует дополнительных опытов, а сейчас у меня нет возможности заняться ими. Наше здоровье в хорошем состоянии. Мой муж меньше страдает от ревматизма. Я чувствую себя хорошо, совсем перестала кашлять, в лёгких чисто. Как это установило и медицинское обследование, и анализ макроны. Ирон развивается нормально. После восемнадцати месяцев я отняла ее от груди, но, конечно, еще раньше подкармливало молочными супами. И теперь кормлю ее теми же супами и свежими яйцами, прямо из-под курицы. 1900 год. В счетной тетрадке расходы все растут и превышают приход. Теперь старик доктор Кюри. Живет вместе с сыном, и Мари, чтобы разместить своих домашних пять человек, считает служанку Нила Флиген на бульваре Киллермана за тысячу четыреста франков в год. В силу необходимости Пьер ходатайствует о месте в политехническом институте. Просьба его удовлетворена, и за твою работу он станет получать две тысячи пятьсот франков в год. И вдруг совершенно неожиданное предложение, но... не в Франции. Открытие радия не дошло до сведения широкой публики. На старый известный физик Женевский университет с целью привлечь мужа и жену стоявших по его мнению в первом ряду европейских учёных решил сделать исключительный шаг. Директ факультета предлагает Еро Кири как и дружике жалованье в 2000 франков в год, оплату квартиры И руководит лабораторией, причём кредиты на неё будут увеличены по теглошению от профессором Кюри, и ему будут даны 20 тенге. По рассмотрении наличных средств в лаборатории набор химических инструментов будет пополнен. В той же лаборатории предоставлялось штатное место и Мари. Владимир Нагор любит пошутить. Она поднюпит вам то, что вы больше всего хотели получить. Но в таком чётягменённом виде, что принятие делается невозможным. Достаточно было бы на конлег этого великодушного питма, вместо республика и кантон Женевы, про честь парижский университет, как супругов Кюри стали бы превозносить на все лады. Женевское предложение было сделано с такой сердечностью, с таким уважением, что Пьер под первым впечатлением согласился В поруляне уна Мария едут в Швицтарию, где их коллеге окад двоет темный лучший приём. Лозалета рождает сомнение: а не придётся ли им потерять несколько месяцев, посвятив их подготовке и преподаванию такого важного предмета, временно прекратить отледование ради, которые не легко перенести в другое место, отложить работы по выделению его в чистом виде? Все это слишком большие требования для обы учёных и ярых одержимых. Тяжким вздохом Пьер Кюри пешек вжине лупятня, со всеми извинениями и благодарностями отказывается от кафедры. Он отклоняет соблазнительное предложение и решает из любви к радио остаться в Париже. Он бросает политехнический институт и переходит на лучше оплачиваемое место преподавателя в институт физики. Иви из естественных наук на улице Кюльдье, рядом с Турбонной. Мари, желая принять участие в ежедневных заботах, выставляет свою кандидатуру на лето преподавательницей в Высшей нормальной школе для девиц Теври, Блит-Вертале. От заместителя ректора она получает письменное уведомление о своём назначении. Мадам, имея честь сообщить вам, что по моему предложению На вас возлагается в учебном 1900-1901 году преподавание физики на первом и втором курсах Тверской нормальной школы. Будьте любезны поступить в распоряжение мадмозель Зириктрис в будущий понедельник, то есть 29-го месяца. Рад был бы удачи. Бюджет балансирован теперь надолго. Но оба Кюри оказываются непомерно перегруженными работой, как раз в то время, когда опыты по радиоактивности требовали от них напряжения всех сил. Пьеру не дает единственного достойного для него места кафедры в Сурбоне, но с большой готовностью поручают такому выдающемуся ученому занятия второстепенного значения, отнимавшие время у науки. Оба супруга Кюри сидят над учебниками. Придумывая задачи, намечают курсовые опыты. На Пьера навалилось преподавание в двух местах и практически работать с двумя группами учеников. Мари, одабоченная твоим дебютом на поприще французской педагогики, тратит 0.8 на подготовку к урокам и на организацию ручного труда для северских детей. Она вносит обновление в методы преподавания, и так творёобразно ведёт уроки, что Арестер Люфян Панкаре и доумляется и поздравляет его с успехом. Марине не умеет делать что-нибудь иначе, чем наилучше в образах. Сколько растраченных сил, сколько времени потерянного для настоящей работы. Набив портфель исправленными тетрадями своих учениц, Марина несколько раз в неделю ездит в север на трамвае, доводящим до отчаяния своей медлительностью. А вдобавок приходится ждать его по получаса стоя на тротуаре. Пьер бегает то ли по 1-й на улице Ломон в Сарай. Едва начнёт он какой-нибудь опыт, как надо его бросать и бежать в другое место, экзаменовать без бороды в тепликах. Можно было бы надеяться, что на новом месте он получит лабораторию. Лаборатория утешила бы его вполне. Но нет. В институте физики, химии и естественных наук ему отводят две маленькие комнатки. Он так разочарован, что привыкает к своему отвращению ко всяким просьбам и пытается испросить себе помещение большего размера, безуспешно. Каждый, кто предпринимал ходатайствы такого рода, напишет Мари, хорошо знает, сколько финансовых и административных препятствий встречает он при этом, сколько нужно официальных писем, визитов, заявлений, чтобы добиться малейшего успеха. Пьер невыносимо уставал от этого и приходил в уныние. Эти усилия Стоппруга и Кюри отражаются на их работе и даже на здоровье. Пьер настолько утомился, что приходится срочно уменьшать число его часов. Фергоньне оказывается свободный кафедра минералогии, и такой учёный, как автор основных работ по физике кристаллов, в оставильности подходил для замещения её. вер был поэтеискателем вверг одерживает конкурент при больших заслугах и при большой громкости можно долго пребывать в неизвестности писал монтейн примечание редакции монтейн 1533 1592 годы французский философ и писатель